Глава 58. Стенная газета. Через несколько дней в коридоре появился первый номер стен газеты Боевой листок. Газета начиналась с мишиной статьей Нездоровое увлечение. Нездоровое увлечение. В нашей седьмой группе «Б» наблюдается нездоровое увлечение некоторыми личностями, как, например, Печориным и Мэри Пикфорд. Начнем с Мэри Пикфорд. Каждая ее картина кончается тем, что она выходит замуж за миллионера. Чего же ей подражать, когда всем известно, что в нашей стране миллионеров нет, и вообще их скоро нигде не будет. Теперь о Печорине. Во-первых, он дворянин и белый офицер. Во-вторых, он стопроцентный эгоист. Из-за своего эгоизма он доставляет всем страдания. Губит Беллу, обманывает Мэри. Правда, она княжна, но и Печорин сам дворянин. Высокомерно относится к Максиму Максимычу. Печорин даже не скрывает своего эгоизма. Он говорит, какое мне дело до бедствий и радостей человеческих. Значит, он не уважает общество. Его интересует только собственная персона. Отсюда вывод. Человек, который не приносит обществу пользы, приносит ему вред, потому что он не хочет считаться с другими людьми. Это мы видим на одном примере, который недавно обсуждал наш класс. Из всего этого ясно, что если все будут подражать Печорину и думать только о себе, то все люди передерутся и будет чистейший капитализм. Поляков. Вслед за этой статьей шли заметки о порче мебели. Некоторые учащиеся любят вырезать на партах ножиком. Этим усиленно занимается китов, воображая, вероятно, что перед ним колбаса. Пора прекратить недопустимую порчу школьной мебели. Тот, кто режет парты, увеличивает разруху. Шило. Где справедливость? Как известно, в нашей школе существует кружок по изучению театра и кино. Председателем кружка является выдающийся актер нашего времени Шура Агуреев. Кружок существует полгода, но ни разу не собирался. Зато сам Шура имеет мандат и бесплатно ходит в кино и театр. Сам ходит, а другим контрамарок не выдает. Где справедливость? Зритель. О большой перемене. Некоторые учащиеся во время большой перемены стараются остаться в классе. Мы не будем указывать на личности, но все знают, что этим занимается Геннадий Петров. Этим они мешают проветривать класс и преступно расходуют и без того ограниченный запас кислорода. Пора это прекратить. А кому надо сдувать, пусть сдувает в коридоре. Зоркий. О кличках. Учащиеся нашего класса любят наделять друг друга, а также преподавателей кличками. Пора оставить этот пережиток старой школы. Кличка унижает достоинство человека и не зводит его до степени животного. Эльдаров. Вся школа читала боевой листок. Все смеялись и говорили, что в заметке о Печорине и Мэри Пикфорд написано про Юру и Ллю Подволоцкую. Прочитав листок, Юра презрительно усмехнулся, а на другой день рядом со стен газеты появился листок такого содержания. Кто эгоист? Послание с того света. Господа. Я Григорий Александрович Печорин. Ученик седьмой группы «Б» Михаил Поляков потревожил мой мирный сон. Я встал из гроба, и две недели мой дух незримо присутствовал в седьмой группе «Б». Вот мой ответ. Поляков утверждает, что я эгоист. Допустим. А как же сам Поляков? Он целые ночи зубрит, чтобы быть первым учеником. Зачем? Затем, чтобы показать, что он лучше и умнее всех. С этой же целью он нахватал себе всякие нагрузки, и он и вожатый звена, и староста, и член учкома, и член редколлегии – Спрашивается, кто же из нас эгоист? Печорин. Эта заметка возмутила Мишу. Все в ней неправда. Разве он зубрит и разве это эгоизм, если он хорошо учится? Ведь ясно, что надо хорошо учиться. Юра тоже неплохо учится, но ему отец за хорошие отметки всегда что-нибудь покупает. И потом, разве он, Миша, виноват, что его выбрали старостой группы и членом учкома? Вот видишь, — говорил ему Генка, — «Видишь, что Юрка вытворяет? Я о тебе давно говорил. Нужно его вздуть как следует, будет знать». «Кулаками ничего не докажешь», — сказал Слава. «Нужно в следующем номере боевого листка ответить на это загробное послание». «Дело не в том, что он про меня написал», — сказал Миш. «Дело в принципе, что такое эгоизм. Юрка хочет запутать этот вопрос, а мы его должны распутать». И мальчики начали готовить следующий номер стенной газеты, посвященной вопросу, что такое эгоизм.